Методика последовательность воздействия. Для расслабления или стимуляции мышц плечевого пояса воздействует на точки. Первая. Дян Дзин на линии, соответствующей середине над плечей, в центре надостной ямки. Второе. Дян Юй На плече между акромионом и большим бугром плечевой кости. Книзу и кпереди от акромиона. Третье. Джоу-жун. Во втором межреберье. По третьей линии грудной клетки на большой грудной мышце. Четвертое. Нао-шу. Кзади от ямки плечевого сустава. На вертикальной линии с подмышечной впадиной при поднятии руки хорошо определяется. Пятое фуфэнь между вторым и третьим грудными позвонками на второй линии спины у внутреннего верхнего края лопатки. д 2 3 дроп 2. Шестое го хуань на уровне между 4 и пятым грудными позвонками на второй линии спины у внутреннего края лопатки d4-5 дроп 2 седьмое бинао на наружной стороне плечевой кости у заднего края дельтовидной мышцы и у наружного края трехглавой мышцы плеча. Восьмое. Цзи цюань. На плече, на уровне подмышечной складки. Непосредственно у нижнего края большой грудной мышцы. Девятое. Цзянь чжэнь. низу и сзади от плечевого сустава по задней подмышечной линии между плечевой костью и лопаткой. Для расслабления сгибателей и пронаторов верхней конечности воздействует на точки. Первое. Цюй-чи в области локтевого сустава в конце складки, образующейся при сгибании в локтевом суставе на стороне первого пальца. Второе. чи дзе. В складке локтевого сгиба у наружного края сухожилия двуглавой мышцы плеча. Третье. Шао-хай. Спереди от внутреннего мыщелка локтевой кости во впадине. Здесь при глубоком надавливании пальпируется локтевой нерв. Четвертое. Нэй-гуань. На два цуня выше середины лучезапястной складки в сторону локтевого сустава. 5 Да-лин. В центре между лучезапястными складками на внутренней поверхности лучезапястого сустава. Шестое. Лао-гун. В середине ладони, при сгибании пальцев кисти, между третьим и четвертым пальцами, концевыми фалангами. Седьмое. Ши-сюань. Кончики всех десяти пальцев, их дистальных фаланг. Восьмое. Шоу Сань Ли. На тыльной стороне предплечья, на цуня ниже локтевой складки, в сторону первого пальца. Девятое. Хэ Гу. На вершине холмика, образованного при сжимании между собой первого и второго пальцев кисти на тыле ее. Для стимуляции отводящих и других мышц руки воздействует на точки. Первое. сяо -ле. На середине задней поверхности трехглавой мышцы плеча. Напить цуней выше локтевого сустава в направлении плечевого сустава. Второе. Ян-чи. чи на тыльной поверхности лучезапястного сустава в центре лучезапястной складки третье вай гуань на два выше точки ян-чи между сухожилием общего разгибателя пальцев и разгибателя пятого пальца четвертое е Мэнь. На тыльной поверхности кисти между пясно-фаланговыми суставами четвертого и пятого пальцев в основании их. Пятое. Ши-сюань. На кончиках всех десяти пальцев кисти. Шестое. Ян-си. Между сухожилиями, длинного и короткого разгибателей первого пальца в анатомической табакерке Седьмое Ян Гу во впадине между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью запястья Восьмое Тянь Цзин над локтевым отростком во впадине локтевой ямки. Для расслабления мышц, разгибающих бедро и голень, воздействует на точки. Первое. Би-гуань. На передней поверхности бедра, в середине паховой складки, ниже неё на один цунь, в сторону коленного сустава. Второе. Хуань-тяо. Во впадине, посередине ягодичной мышцы, при сгибании ноги в коленном суставе, пятка прижимается к области точки. Третье. Фу-ту. На передней поверхности бедра, нашесть цуней выше верхнего края надколенника четвертое ду би во впадине к наружи от надколенника на уровне нижнего края его пятое хэ дин в середине верхнего края надколенника где отчетливо определяется присогнутой в коленном суставе ноге шестое чен дзинь Ниже середины подколенной ямки, складки напить цуни, между брюшками икроножной мышцы. Седьмое. Чен-шань. Натри цуня ниже точки чен-дзинь или в центре задней поверхности голени, во впадине, вместе соединения обоих брюшков икроножной мышцы. Восьмое. Кунь-лунь. Сзади и снизу, между наружной лодыжкой и пяточным сухожилием. Для стимуляции активных сокращений сгибателей голени воздействует на точки. Первое. Чен-фу. В центре подъягодичной складки. Второе. Инь-мэнь. На середине задней поверхности бедра, между двуглавой и полусухожильной мышцами, ниже подягодичной складки на шерсть цуни. Для стимуляции, а чаще для расслабления в зависимости от состояния больного, на внутренней поверхности бедра воздействует на точки. Первое. Инь-бао. На середине боковой поверхности бедра, внутренней стороны его, на пиццуни выше коленного сустава. Второе. Дзи-мэнь. На внутренней поверхности бедра, во впадине у внутреннего края четырехглавой мышцы, На середине расстояния выше верхнего края надколенника на шесть цуней. Для стимуляции мышц, разгибающих стопу и пальцы, воздействует на точки. Первое. Инь Лин Цюань. На внутренней поверхности голени, у заднего края внутреннего мыщелка больщеберцовой кости. Второе. Ян Лин Цюань. У переднего, нижнего края головки малоберцовой кости на одной линии с точкой Инь линь Цюань по сторонам коленного сустава. Третье. Цзу Сань Ли. Точка долголетия. Натри цунья ниже нижнего края надколенника и на один цунь наружу от средней линии голени под суставом малоберцовой и большеберцовой кости. Четвертое. Дзе-си. В середине тыльной поверхности голеностопного сустава, в центре ямки, образующийся при сгибании стопы на себя. Пятое. Шань-цю. На внутренней поверхности стопы, спереди и снизу от внутренней лодыжки. Шестое. Цю-сюй. На тыльной поверхности стопы спереди и снизу, на наружной стороне лодыжки. Седьмое. Пу-шень. Ряд точек, пятая-шестая, по наружному краю стопы начинать от пальцев. Восьмое. Юн-цюань. В центре подошвенной поверхности между вторым и третьим пальцами стопы при сжатии пальцев на подошве образуется складка в центре которой расположена точка.